Глава 88 Сохраняем спокойствие. Тейн. Трис была в ярости, когда мы, игнорируя стремление девушке помочь отцу, оставили её в доме под присмотром Дианы. Возможно, она права, и участие магии стало бы хорошим подспорьем. Но рисковать жизнью жены я не собирался. Да и Дориан меня поддержал. Не стал рассказывать обо всём своей ведьмочке, но я видел её. Совсем малышкой. Пару дней от роду. Принц не отходил от колыбели ни на шаг. после того, что пыталась сотворить с девочкой родительница. Я задавался вопросом, как получилось, что мне не довелось ни разу встретить Эстеру во дворце. Знал, что король влюблён, знал, что у друга скоро появится брат или сестра, но на этом всё. Теперь понимал. Чокнутую ведьму держали под постоянным надзором, боясь, что она что-либо сотворит с собой или с ребёнком. И тем не менее, всё равно не доглядели. Я помнил страх в глазах Дориана. Он не понимал, как родная мать может пытаться убить своё дитя, В то время мы оба были шокированы этим фактом. А сейчас, в момент, когда Трис заявила, что хочет стать приманкой для охотников, в попытке дать нам больше времени, я вновь увидел в глазах друга тот же ужас. Тристерия не просто абы какая девушка. Принц Бест-Альта всегда был привязан к семье, а моя жена являлась её неотъемлемой частью, той, кого следует защищать. Что касается меня, эта несносная ведьма, лишённая чувства самосохранения, стала моей душой, моим миром и сердцем. Мысль, что с ней что-то случится, сводила с ума, так что я намеревался сделать всё возможное, чтобы держать любимую подальше от Клода, и уж тем более от Эстеры. «Она тебя убьёт», — хмыкнул Дориан, подгоняя коня. «Как и тебя», — фыркнул я в ответ. «Тряснись тех, кто безропотно слушается мужчин. Это я понял ещё в первую нашу встречу». «Правда? Она осмелилась дерзить при Виконте?» — хохотнул друг, судя по всему, пытаясь отвлечься от беспокойства об отце. Мне ничего не оставалось, кроме как поддержать его. На самом деле, впервые мы увиделись несколько раньше. Пожал я плечами, вспоминая события того времени. Всё оказалось намного проще. Моей женой должна была стать взбалмошная девица, ищущая любой способ, чтобы меня взбесить. Никогда не любил непокорных и невосприимчивых к замечаниям. Так я думал. И тем не менее, был покорен своей будущей супругой. «Поделишься?» — с интересом вздёрнул бровь принц. Мы познакомились на постоялом дворе. хмыкнул я. Сказать честно, я был шокирован её дерзостью. «Дерьмо!» — выругался Дориан. «Я же не знал! Чёрт! Ты ж думай, кому это рассказываешь! Тейн, я её брат, и знать о неблаговоспитанном поведении!» «О чём ты подумал?» — фыркнул в ответ, кинув в него сорванную из дерева веточку. «Мы проводили рейд. В районе таверны браслет показал вспышку магии, нужно было проверить всех женщин». «И?» — в нерешительности спросил друг. Она сначала начала дерзить, а после сбежала, перед этим надев мне на голову ведро. Не в силах сдержать нервный смешок, впервые признался я в своем позоре. «Ведро?» — опешил дворян «В самом деле?» «Представь себе», — пожал я плечами. «К моменту, как я пришел в себя, от ее выходки, твоя сестрица уже испарилась». Несмотря на напряжение, сковывающее наши сердца, принц разразился смехом. «Я горжусь ей, моя умница!» «Трис не даст себя в обиду». Заключил я, скорее пытаясь успокоить себя, нежели брата своей жены. Но лучше бы у неё вообще не было необходимости защищаться. Оставшаяся часть пути прошла в тишине. Каждый из нас погрузился в свои мысли. На деле же мы оба обдумывали предстоящий план. Побег из темницы — не самое простое занятие. К тому же мы не знали, в каком состоянии сейчас король. Велик риск, что нам придётся его нести. От этого осознания вдоль позвоночника пробежали ледяные мурашки. К моменту, как мы достигли окраина города, Солнце уже совсем село, скрывая нас под пологом тьмы. Привязав коней в чаще, я и Дориан пробрались к сток, успешно спускаясь вниз, в надежде, что у нас получится остаться незамечен. И лишь когда последний источник света пропал, мы решились зажечь ручные лампы, подготовленные мамой. Тусклые они осветили сырой тоннель, поросшим мхом и лишайником Крысы, спокойно сидящие в своих убежищах, нервно запищали, убегая подальше от нарушителей их спокойствия. неплохо плохо ориентируюсь под землёй. Поморщившись от мерзкого запаха, напомнил принцу. «А мне иногда приходилось сбегать от отца подобными путями», — пожал плечами друг. «Это когда же?» — вздёрнул я бровь. «Вспомни, мне было около 18 и я увлёкся карточными играми, и впервые открыл для себя дом у тех «Красная лилия». Отец прознал о моих довольно сомнительных развлечениях и запретил покидать дворец». Усмехнулся он в кривой ухмылке, отчего на щеке друга появилась ямочка. А мне приглянулась одна из официанток. В общем, ничего не остановит влюблённого юнца, недавно распробовавшего вкус женского тела. «Тут смердит, как у троля в берлоге», — поморщился я. «Могу себе только представить, в каком виде ты появлялся перед своим объектом воздыхания». «Не все тоннели, как этот», — указал Дориан на грязную воду, текущую по жёлобу, в то время как мы шли по узкой дорожке, предусмотренной для проведения контроля и очистки. «Радуйся, что мы идём по помосту, а не по самые яйца в дерьме. Могло быть и так».